Глава 7. Мимо сидевших верхом по паданце его маленьких друзей проскрипела повозка самосвал, как раз в тот момент, когда они возле ворот дожидались доклада от командира кавалерийского отряда. Амаен в короткий срок посадил на коней четыре полноценных сотни бойцов, а готовности к выдвижению. Отряд растянулся колоннами на трёх сходящихся к воротам улицах. Возле караулки, чуть в стороне, чтобы не препятствовать перемещениям воинов, стояли анагры. Самосвал свернул к ним и остановился. Никаких сложностей в том, чтобы сконструировать откидывающееся от приложения даже небольших усилий поддон, у Егорова не возникло, и Крибул лишь удивлён, что такую удобную и весьма полезную вещь арванцы сами не додумались сделать, ждали появления в их мире землянина. «Самое дело-то — сместить центр тяжести к корме по воске». «Сколько у тебя ядер?» — спросил попаданец Возничева. Раб, спрыгнув с облучка и низко поклонившись, боязливо ответил. «Достаточное количество ядер, добрый господин. Сколько точно, я не знаю». «А кто знает? Пушкин?» «Тридцать пять, граф!» — подошел, услышав разговор командир расчета третьего метателя. «По семь на анагр. У нас еще при себе у каждого четыре камня на лафете». Егоров кивнул своим мыслям. Хватит, сделал он вывод. Для него было очевидно, что стоять под ударами камней биранцы не станут, или попытаются пойти в атаку, или отступят. Мы готовы, Игорь, доложил подъехавший майор. Ты решил сам с ними отправиться? Полковников у нас не нашлось. Почему нет? Думаешь, не справлюсь? генерал усмеялся. Граф Гжарский тоже рвался, но я ему сказал: "Извини, ты опоздал". Возражать попаданец не стал, азарт царятника ему был понятен. Землянин дал отмашку, и ворота заскрежетали, опускаясь. Смазывать трущиеся детали ворот салом, чтобы избавиться от противных звуков, никто не собирался. Скрип при открывании створок или опускании мостов через уров служил тревожной сигнализацией. Для средневековья вполне удачное решение. Первой тронулась на выезд колонна, располагавшаяся на центральной улице. При других обстоятельствах Игорь ее бы возглавил вместе с графом Моснерским, однако надежный якорь в виде наследника Гирхеля заставлял попаданцы быть гораздо более осторожным, чем того требовали обстоятельства. И граф Приарский с виконтами направился на выезд только во главе второй колонны. Появление гирфельцев за городскими стенами не осталось незамеченным. Дозоры ванитеновских вояк, выставленные вокруг лагеря, подняли тревогу, и в расположении Биранской армии поднялась суматоха. К сожалению, из-за столбов пыли, поднятой копытами коней, идущей впереди сотни, попаданец плохо видел происходящее в лагере врага. Впрочем, примерную картину творившегося в Ванитен он и так знал. Продвинувшись неуспешные рысью около 400 м в Герфильские садники, начали разъезжаться в разные стороны от дороги, выстраиваясь в линию атаки. Понятно идти таким скромным количеством в бой кавалерии не собиралось. Когда попаданец Виконтыми достиг передней линии своего войска, он наконец рассмотрел, как в полукилометре от него уже формируется фаланга биранских копейщиков, а по её бокам и зади начинают собираться мечники. Дальше нам не нужно, сказал маршал своим молодым друзьям. Мы сюда не мечами махать приехали, а камнями кидаться. А что такое кикельбан, Игорь? спросил Дин. Ого, запомнил, усмехнулся землянин. Потом как-нибудь расскажу. Может, даже во дворце боулинг сделаем. В южном пристрое на полуподвальном этаже подходящее помещение имеется. Так, давайте в сторону отъедем. А награ могли стрелять через головы своих солдат. Риск в том, что при ща сорвётся ядро, влетит в стоящих впереди, метрах в 30 и более солдат, Егоров не видел. Поэтому никакого разрыва в линии построения не требовалось. Герфильский отряд, не успевшись встал в четыре шеренги, лицом, естественно, к неприятелю, а нагры разместились за центром строя, прямо возле дороги на расстоянии десятка шагов друг от друга. Лафеты-метатели направили веером относительно друг друга, чтобы обстреливать широкий фронт противника. Граф Приарский с друзьями подъехал к позиции своей средневековой артиллерии и спешился, отдав по воде подбежавшему бойцу. Виконты немедленно последовали его примеру. Если заматеревший кольт еще сохранял умело равнодушный вид, то вот наследник чуть ли не пританцовывал от нетерпения и предвкушения предстоящей забавы. «Чего вылупился?» — спросил Игорь Возницу, переминающегося у самосвала с ноги на ногу в компании двух своих помощников, одетых в рваные тряпки, иначе эти робы и не назовешь, через дырки, в которых виднелись синяки от повседневных побоев. «Разгружайтесь! А где, господин? В одном месте все вываливать? Да где стоишь, там и выгружай! Все сразу! Чего мелочиться-то?» — хохотнул землянин и бросил взгляд в сторону врага. Противник сейчас явно пребывал в недоумении. Количество гирфельцев в биранце уже наверняка оценили и понимали, что вражеской кавалерии идти на них такими силами в атаку это самоубийство. Долго сохранять интригу Игрен не стал, расчёты весьма скоро принялись крутить рычаги анагров. Наводить направление стрельбы при таком широком фронте цели особо-то и не требовалось, а для обеспечения нужной дальности полёта ядра артиллеристы ещё в варе определили необходимые углы возвышения люлек относительно нижних станин лафетов. Нет никаких квадрантов с пузырьками воздуха в масле или даже механических прицелов Егоров не напрогрессерствовал. Ксюша у него не настоящая, а ствольная артиллерия, стреляющая на многие километры из закрытых огневых позиций. Попаданец ограничился расчётом нужного количества твёрдых дубовых клиньев, обеспечивающих зазор между верхней подъёмной и нижней неподвижной частями лафета. Сколько клиньев использовать, граф? спросил один из мастеров. Это ты мне должен был сказать, Кавин усмехнулся Игорь. Я бы начал сразу с трёх. Мастер согласно кивнул и поднял вверх руку с обозначенным графом количеством разогнутых пальцев. Залп всех метателей не заставил себя долго ждать. Расчеты анаграф теперь натренированы в реальных боях, хорошо слажены, и каждый солдат четко знает свой маневр. Появление в команде артиллеристов и виконтов сильных помех не создало». Было забавно наблюдать, когда второе по значимости лицо государства, что та обезьяна на лиане, повисла на спусковом рычаге, болтая ногами. На помощь Дину пришел кольт, раздался щелчок вышедшего из зацепа стопора, затем последовал звук возжаждавшего своей самки осла, и ядро третьего метателя улетело во врага с задержкой всего лишь в пару секунд относительно четырех других камней. «Есть маршал!» — крикнул находившийся в строю кавалеристов граф Майен. Игорь и без его подсказки сам в просветы между всадниками видел, как ядра влетели в фалангу врагов, прорубив там пять просек. Отдавать команду на заряжание смысла не имелось. Артиллеристы свое дело знали туго и уже крутили взводные рычаги, натягивая тросы. «С прицелом ты очень точно определился, граф!» Мастер нашел возможность подалеститься к командующему. «Ты не отвлекайся, Каевин!» — строго ответил землянин, хотя в душе, конечно же, был доволен. А уж какой восторг охватил принца, так это и не описать. Он запрыгнул на самосвал, чтобы лучше видеть результаты попаданий, и там подпрыгивал. А нагро успели произвести по пять выстрелов, убив и искалечив не менее пары сотен беранцев, когда противник, наконец, принял решение. Стоять и дальше под ядрами беранцы не собирались. Из двух вариантов отойти из зоны обстрела или атаковать к их чести они выбрали второй. У Венетена уже имелся горький опыт, когда отход мало что решал, так как анагры двигались вслед за его отходящими солдатами и продолжали деморализующий обстрел. Гирфельская тактика отступления при попытке захватить камнемёты биранцам тоже была знакома. И попытка догнать кавалеристов с омкнутым строем пехоты, нагруженной копьями, мечами, доспехами и щитами, выглядела бы глупой, если не понимать надежды Ванитена, что отступающие гирфельцы устроят столпотворение возле ворот, что позволит на плечах всадников ворваться в город. Только и командующий войском герцогини гирфельской дураком не был, и таковой опасность предусмотрел. Кавалерия под командованием графа Майена двинулась не к южным воротам, через которые выходила, а начала отступать в сторону западных, тех самых, что несколько пятидневок назад захватывал отряд Янычар, а анагры споры поехали обратно в город. «Игорь, а камни-то?» спросил Дин, махнув рукой назад. «Да что с ними сделается?» Егоров, обернувшись, увидел, как беранца спешат догнать недогоняемое, даже разрушив строй. «Эти, что ли, заберут?» — усмехнулся он над бесполезными потоками врага. — Так у нас еще есть! Ворота к жару закрылись, когда наиболее ретивые из противников не добежали до стен даже сотню метров. И наиболее храбрые или мотивированные биранские солдаты за свою быстроту сразу же начали расплачиваться. В них, запыхавшихся от бега, с башенной стен полетели стрелы-баллист, яр балетные болты. Сильного урона от обстрела войны Венетена не понесли, однако полтора десятка убитыми, прежде чем отступить на безопасное расстояние, им пришлось оставить на земле и забрать с собой вдвое больше раненых в той или иной степени тяжести. Мы с принцем сбегаем наверх, посмотрим, спрятил у брата Кольт, показав глазами на вершину башни. Пока добежите, там и глядеть не на что будет. Попаданец понимал, что стояние на мугре с ранцем устраивать нет смысла, что они на снцепёке могут дождаться. Ничего. Значит, сейчас начнут отползать обратно в лагерь. Кидаться ядрами надоело? Нет, в один голос ответили веконты. Тогда стоим спокойно, курим, то есть ждём. Игорь подал коня вперёд и подозвал к себе командиров метателей, которым поручил прихватить с собой очередную партию снарядов. Вдруг войска Якивы нето наидействительно отошедшие возле дороги Боеза пас с собой. Отачаевшихся войсках всего можно ожидать. Врак и в самом деле долго не стал топтаться на месте и начал отходить к себе в лагерь, только совершил ошибку, сделав отступление неорганизованным, чем воспользовался граф Маен и разгромил два отряда беранцев, замешкавшихся на правом фланге. А когда противник успел внаф организовать строй, Гирфельские кавалеристы опять разорвали дистанцию, вернувшись на позиции, где прикрывали анагры. Опускай мост, скомандовал попаданец стражникам на воротах. В этот день пострелять из анагров больше не пришлось. Враги познакомились с гирфельской игрой в догонялки и метателями ещё при осаде Вара и бросив свой лагерь севернее Улейки, ушли на 2-3 км южнее поселения. Направлять вслед за ними метатели Егоров не рискнул, можно было потом не успеть отступить. Запланированного результата попаданец уже добился. Игорь Витне ставил задачу убить множество врагов или развлечь своих юных друзей. Он хотел лишь напомнить врагу о его тяжёлом положении, погрузить в депрессию и беранских командиров и побудить их к скорейшему принятию нужного для окончания этой войны решения. При этом чрезмерным оптимизмом Егоров не преисполнился и понимал, что попытку прорыва Ванитен все же предпримет. «Думаешь, Ванитен завтра с утра атакует?» — спросил граф Теку своего командующего уже в замке, куда граф и Викон Дин прибыли на ужин. «После сегодняшней трепки им нужно какое-то время, чтобы оклематься». Высшие гирфельские аристократы вчетвером сидели за столом в главном замковом зале с высоченным сводчатым потолком. В их кампанию разбавляли только двое служанок и слуга, подаренных графом Моеном своему соратнику, так как местным пока доверия не было, и четыре пары моснарских дружинников у всех дверей. Кольк не стало отделяться от своих боевых друзей янычар, и убыл с ними на посты вдоль ракадем. Все воспитанники по пападанцам освоили несложные искусство извлечения звуков из горнов, разучили нужные сигналы. И теперь многие решения в бою можно будет принимать, не дожидаясь известий от гонцов, ориентируясь лишь на сигналы горнов. Враги о таком новшестве ещё не знали, а потому не расшифровав звуковые послания, не ввести в заблуждение подобными же не могли. Кроме того, чтобы обеспечивать связь между подразделениями, на парней Гарки была возложена задача по перехвату возможных попыток беранских начальников тайком проскочить на север. То, что Винкен до сих пор не повёл себя подобно первому императору французов, не означало, что он не решит сбежать в ближайшее время. Да, так, подтвердил Игорь своё ранее высказанное предположение. Смысла тянуть время у Винкента наследника нет. С прюянтом у него дела всё хуже. Сейчас мне разведчик сообщил, что уже ослабевшие лошади пошли в котлы. Так что ждём. Спасибо тебе и моему, он улыбнулся сидявшему напротив графу Мостному. Нам готовиться уже не надо. Всё, что нужно, вы уже сделали. После ужина Игорь повёл сына своего ещё раньше в мыльню. По дороге Един намекал, что неплохо было бы переночевать в настоящем военном шатре, разбитом в расположении войска. Землянин намек пропустил мимо ушей и подумал, что у принца ещё вся жизнь впереди, успеет пожить вне зоны комфорта. Пока граф Приарский и один мылись в бане, в гжар неожиданно заявился комиссар Дельян. Попаденц отправил принца спать пораньше, объяснив, что им завтра предстоит вставать с первым лучом солнца, и устроился с бывшим боцманом в одной из комнат, выделенных тегам для своих именитых гостей на третьем этаже данжона. Теперь колись дружище, с чем пожаловал? Игорь устроился на стуле возле узкого окна, из которого за линией деревьев виднелась вдали тонкая полоска океана, а приятелю показал на табурет возле чёрного зёва давно не чищенного от сажи камина. То, что тебе просто скучно вечерами в своём холостяцком особняке, я верю охотно. Только ведь тебе и вчера, и позавчера было тоскливо, а пришёл в Гжарский замок ты ведь сегодня, а? Попаданец сам приглашал старого Приятеля сюда на войну, когда тот начал хандрить по морям и океанам. Только Егоров не думал, что комиссар примет его приглашение всерьез. «Не знаю, как и сказать, Игорь. Говори, как думаешь, чего уж?» Землянин жестом услал за дверь девушку-служанку. «Теперь здесь все свои. Ты да я, да мы с тобой». «Это... это... про нашу правительницу, добрую герцогиню». «Что, опять алкоголиком обзывает?» расмеялся граф Приарский. После сегодняшней взбучки, устроенной беранцем, у него было хорошее настроение. Так сам виноват. Тебе же лечение организм полностью исцеляет каждый раз. И твоя тяга к вину, а паче того, к дешёвой босяцкой сивухе, она у тебя здесь. Игорь постучал тебе указательным пальцем в висок. Нет, всё хуже. Не поддержал веселье своего молодого друга бывший боцман. Только давай это останься между нами. Хм, конечно, Дельян. Попаданцы немного насторожил серьёзный тон гостьем. Как оказалось, комиссара привело к советнику Герцигени её очередной поход на подпольные бои. Едва она сегодня проводила из своего дворца именитых гостей и Танию, как немедленно вызвала к себе Деляна и отправилась с ним в катакомбы. Игорь, прости, говорить буду прямо. Я тебе верю и знаю, что никому не скажешь. Бывший боцман сидел бледный, Видно, что откровенность ему давалась не просто. Я ведь нередко по своей работе сталкиваюсь с теми, кто нюхает дурман ищ порошок. Знаю, что ты скажешь. Заклинание лечения исцеляет от пагубного пристрастия к дурману не хуже, чем от алкоголя. Но ты бы видел глаза нашей правительницы, её подрагивающие руки, когда забирает выигрыш. Там ведь сущая мелочь. Только Он не закончил и замолчал, глядя себе под ноги. Ильян понятно рассказал это, искренне переживая за свою покровительницу. Только по этике и понятиям Арвана он сейчас совершал поступок, близкий к государственному изменению. То самое оскорбление величия, за которое в той же Римской империи назначали распятие, а здесь сажали на кол. Обвинять покровительницу, что она наркоманка, Слово и понятие «адреналиновое» комиссар, разумеется, не знал. «Надо было иметь внутри стальной стержень!» Впрочем, Дильян, что называется, обратился по адресу. Егоров с тукачем никогда не был. «Ты правильно сделал, что мне обо всем поведал». Игорь вновь бросил взгляд через окно, где уже сгущались летние сумерки, и улыбнулся. «Но можешь больше за нашу добрую государню в плане ее пристрастия к ставкам на боях не переживать». Чтобы стать неизлечимым игровым наркоманом, надо единоновременно сорвать куш в 10 раз больше годового дохода. Поверь, я знаю, о чём говорю. В этом случае, да, человека уже не исправить никакими увещеваниями и магическими заклинаниями. Поэтому людям по-настоящему богатым стать зависимыми не грозит. Это забава для них, не более того. Даже нет такой цифры, чтобы озвучить сумму опасного для нашей мудрой государства выигрыша. А о её доходах ты догадываешься? Да уж, усмехнул чуть-чуть успокоившийся Дельян. От Шменца наслушан какие-то дела организовал, полезные для казны. Это он зря? Так барон же без подробностей. Всё равно Шнинцу меньше надо языком болтать. Попаданец поднялся, устало расправил плечи попросить что ли кого-нибудь из из скамгов о лечении и прошёл к столом налил себе немного в бокал разбавленного вина приятелю по понятным причинам предлагать его не стал а воды глупой арабени принести не догадалась ладно я постараюсь постепенно отучить её от посещений катакомб да игорь покивал комисар тем более её там могут узнать государьня когда сильно волнуется иногда забывает держаться в тени Из-за капюшонам накитки не следит. Да выгляди сдвинется. Там ведь не только простые людины бывают. Я знаю, согласился землянин. Будем работать над этим. Ты вернёшься сегодня в Герфиле или останешься посмотреть на завтрашнее украшение стрепки в Венетена? Если позволишь, я лучше останусь, попросил бывший боцман.